Сакрариум Я вернулся. р а д а тебе. Соскучилась жутко. Как сам? Живой, устал. Там было страшно. Когда тебе удобно встретиться? Завтра свободно. Где? Хотелось бы у меня, но пока не могу. Фр. Я знал, что увижу ее вечером в кафе. Наш предварительный СМС-диалог был по-прежнему краток, максимально выразителен и информативен. Причем не имело значения, сколько конкретно часов, дней или месяцев мы не были вместе. Лана могла прислать свое дико соскучилось и через 20 минут после нашей последней встречи. Собственно, я сам мог бы признаться в том же самом даже через 2 минуты. Я не мог сказать, лучше или хуже стали наши отношения после той мрачной истории. Но они изменились, это точно. Уверен, что так же неуловимо изменилась и сама Лана. И не только внутренняя. Она сильно похудела, с головой ушла в работу, начала посещать какие-то частные курсы по вождению, стала много читать. Разумеется, она и раньше была весьма начитанным человеком. Музыкальная школа, педагогический институт, кафедры филологии, свободное владение английским и иракским языками. Какое-то время я реально комплексовал перед ней, а она передо мной, но по-другому. «Не подходи так сзади. Ты обнимаешь меня, а я вздрагиваю. Я кажусь тебе неласковый. Это из-за того, что моя жизнь с мужчиной началась вот так». «Я до сих пор, мне страшно. Поцелуй меня». Потом я стал чаще обращать внимание на ее украшения. Серебра она не носила, никогда. Один раз я привез ей в подарок очень красивый кулон зеленого янтаря на серебряной цепочке. Она честно одела его в кафе и не снимала весь вечер. Я снял его сам, когда воочию увидел краснеющую кожу под цепочкой. Серебро жгло ее. Там же за столиком я мягко целовал эти ожоги на груди и шее, прося прощения и хоть как-то сглаживая боль. А вот темно-зеленый в о л т а в и н из Чехии, знаменитый камень пражских магов и алхимиков в ажурной золотой оправе, она приняла радостно, как ребенок. Долго вертела в пальцах, качала на ладони, к чему-то прислушивалась — прикрыв глаза и покошачьи облизывая губы. «Подходит?» «Да, это мое. Очень сильный камень. И оправа похожа на древнекельтский знак защиты. Специально такую выбрал?» «Наверное, нет». Я вспомнил маленький столик с бижутерией в центре Праги. Скромная полная старушка, улыбаясь моему корявому чешскому с неистребимым польским акцентом, п р о т я н у л а мне на ладони три камня. Я взял один, подержал его на весу, посмотрел сквозь него на солнце. Оно разбивалось на тысячи веселых зеленых осколков, как блики на болотной воде, как мокрый лист простой кувшинки, как рыбья чешуя где-то на глубине мартовской проруби. Я почувствовал нежелание выпускать его из рук. Два других были иными. Я купил первый. И та улыбчивая чешка, п о н и м а ю щ е кивнула. Она так бережно положила в л т а в и н в маленькую бумажную коробочку, словно он был ее любимым камнем. Или она знала, для кого я его беру. «Такое тоже может быть. Чехия — мистическая страна». «Ты выбрал правильно», — Лана потянулась через стол, нежно касаясь губами моей щеки. «Прости меня за этот подарок». «За что простить?» — не сразу понял я. «За то, что я такая. Ты подсознательно даришь мне вещи, наделенные силой. Прости, что вынужден всегда защищать меня. Каждый день, каждый миг разлуки. Ты не обязан, но я благодарна тебе». Место. Россия. Город Астрахань. Село Селитренное. Цель – первая могила из шести. Возможно, ошибки в нумерации, но большинство специалистов отдела склоняются к мнению, что все-таки первая. Согласование – имеются все необходимые договоренности на любом уровне. Недоразумения исключены. Задача – найти, вскрыть, вывести и провести обряд призывания. Результат непредсказуем. Это была болезненная и странная любовь. Любовь, подразумевающая логику и трезвость с обеих сторон, до того единственного момента, когда мы оставались один на один друг с другом. Тогда все барьеры рушились, и плотины, искусственно возводимые нами для ограничения и сдерживания страсти, сметала неудержимой мощью первого же поцелуя. Я часто искал забвения от нее. То есть просто пытался забыть и не думать. В конце концов, много ли мы думаем, к примеру, о собственной душе? Мне пришлось думать о ней много. Начну с того, что, приходя в храм на исповедь, я не мог произнести имя Ланы. не мог даже на миг заставить себя забыть ее облик. Моя душа буквально требовала воцерквления. Я пытался молитвами и покаянием вырвать из груди ту черную боль, что периодами обжигало мне сердце, безжалостно сдавливая его в раскаленных лапах. Подчеркиваю, не саму Лану, а именно боль. Ту самую, что давно стала ассоциироваться только с ее образом. Что я ощущал после того страшного обряда, когда полем битвы между добром и злом стала моя собственная душа? И отнюдь не в переносном, а в самом прямом смысле. Кто была Лана? Зачем она сделала это и почему именно со мной? Да, она спасала меня и боролась как могла, но разве не благодаря первому касанию ее губ Эта чужеземная монгольская мгла вообще поселилась в моем сознании. И разве не она бросила меня потом, один на один с самим собою, когда я не мог спать, ибо стоило мне закрыть глаза, как передо мной вновь вставало бледное узкое лицо офицера с голубыми глазами и холодной складкой губ. Он смотрел на меня немигающим взглядом, от которого у меня дрожала рука, когда я во сне поднимал старый армейский наган на уровень его переносицы. Снотворное, алкоголь и успокаивающие лекарства не помогали. А вот запах ладана, еле слышное потрескивание свечей и строгие лики святых оказывали о б щ е у м и р о т в о р я ю щ е е д е й с т в и е Но как только священник приводил меня к исповеди, Я не мог, не мог назвать ее имя. Хотя, возможно, только в этом мне и стоило исповедаться. Ты покрасилась? Как видишь. Теперь я жгучая блондинка. Но зачем? Честно, Лана придвинула к себе фужер. Так намного проще разговаривать с людьми. Блондинок никто не воспринимает всерьез. Многим потом приходится очень сильно удивляться. А поздно. Я улыбнулся, сделал заказ и взял ее руки в свои ладони. Наш роман «Невнятность. Судьба» продолжался. И ни у одной из сторон не хватило мужества или глупости прервать эту изломанную повесть о ненависти и любви. Нет, ненависть — лишнее слово. Любовь, она вполне вмещает в себя все, от мирового пространства до общечеловеческого взаимопонимания. Ты обратила внимание на странные перепады погоды? Дождь, ветер, дикая жара, опять дождь с кусочками льда. Мои знакомые с правобережной стороны рассказывают о странных знаках в полуночном небе. Такие знаки она быстро нарисовала на салфетке две волнистые линии, круг, подобие короны, полумесяц и лодку. Да.